Глава 5 Все трое, как по команде, уставились на меня, словно ожидали именно моего решения. Ну, если так, хорошо, пожалая плечами, самым невозмутимым видом, на который в этот момент была способна. Почему бы и не поговорить, в самом деле? Надеюсь, мне объяснят, кто такой Дан, как я умудрилась вляпаться в эту запутанную, почти абсурдную ситуацию и чего от меня, собственно, хотят. если не считать необоснованных претензий, требований и обвинений в том, чего я не совершала. Беззвучно выдохнула, чувствуя, как понемногу стихает предательская дрожь в пальцах и виски перестаёт ломить от напряжения. Судя по всему, непосредственная угроза жизни и здоровью миновала, можно немного расслабиться. Взгляд упал на злосчастную рунологию, которую я всё ещё крепко сжимала в руках. Пропитавшаяся влагой, размокшая, покоробившаяся книга казалась безнадёжно испорченной. Фаернис заступница. Что я теперь госпоже Рэх скажу? Она за крошечное пятнышко на странице изводит адептов бесконечными нотациями, а уж гибель ценного библиотечного имущества точно никогда не простит. Своим нестабильным огнём я учебник вряд ли высушу, только сожгу. Да что там я? Боюсь, здесь и Арияна со всей её бытовой магией не поможет. Представила реакцию госпожи Рех, её праведное возмущение, пламенеющие от негодования щёки, и невольно поморщилась. Эх, а я ведь так старалась, годами завоёвывала расположение немногословной чёпорной дамы, чтобы получить доступ в старое хранилище раритетов. И вот теперь, когда цель близка, такой досадный промах. Не знаю, что разглядел на моём лице Дамиан, но он как-то совершенно неожиданно, практически мгновенно оказался рядом. Я даже отстраниться не успела. Склонился надо мной, аккуратно вынимая из пальцев учебник, а затем... Я забыла обо всём на свете, молча наблюдая, как на моих глазах творится волшебство. Именно так, с большой буквы. Если честно, Я даже не подозревала, что подобное заклинание существует. Ладонь Дана невесомо касалась книги, то опускалась, то поднималась вновь. Длинные сильные пальцы выписывали в воздухе замысловатую морозную вязь неведомых мне рун, и те ярко вспыхивали, переливались и осыпались на рунологию искристым алмазным инеем, вытягивая из неё лишнюю влагу, возвращая по трёпанному фолианту прежний вид — Это было невероятное, завораживающее зрелище. Я и не знала, что стихийники на такое способны, а демоны, тем более. Во всех учебниках чётко написано, что они только разрушать могут. Или Дамиан всё-таки не демон? А кто тогда? М-да, похоже, я окончательно запуталась. Держи. Мне протянули обновлённый учебник. Безукоризненно чистый, аккуратный, ровный. Он выглядел идеально, лучше, чем до происшествия. И я не смогла подавить восхищённого вздоха. Спасибо! Я действительно была благодарна Дамиану. Искренне благодарна и признательна пару мгновений. До тех пор, пока он не усмехнулся, победно, хищно и не произнёс. «Потом расплатишься. За всё сразу». «Запишу в счёт твоего долга». И всё моё восхищение как рукой сняла. Опять он с этим долгом. Нет, ну надо же умудриться всё так испортить. Нет, я не стала возмущаться. Во-первых, сколько можно объяснять, оправдываться и убеждать, что я ни в чём не виновата? Всё равно меня не слышат, точнее, не хотят слышать. А во-вторых, очень уж подозрительно улыбался сейчас один синеглазый упрямец. Ехидна так предвкушающе, словно только и ждал, что я начну спорить, горячиться, и его это заранее забавляло. Дразнил меня, как маленькую девочку, ну уж нет, пусть развлекается в другом месте. На миг прикрыла глаза, сосчитала до пяти, потом для надёжности представила себе кузена Берта в костюме плюшевого зайчика, Это светлое воспоминание детства почему-то всегда приводило меня в самое благостное расположение духа. Величественно выпрямилась и спокойно, с достоинством произнесла «Не понимаю, о чём вы». По-моему, получилось неплохо. Няня Олли, поборница правильного воспитания девочек из хороших семей, точно была бы довольна. «Вот как!» Дамиан иронично приподнял брови, уголки его рта дрогнули, пряча неожиданно тёплую, почти одобрительную усмешку. А в глазах мелькнул странный огонёк, смесь любопытства и лёгкой заинтересованности. «Да, я благодарна за помощь, но о ней не просила. И вас не приглашала. не тогда ночью, ни тем более сейчас. О каком долге может идти речь?» Несколько мгновений мы пристально смотрели друг на друга, не отрываясь, глаза в глаза, пока наше молчаливое противостояние не прервал Терелл. «Про ночь ничего не могу сказать. Сами разберётесь с долгами тоже», — произнёс он на удивление серьёзно. «А вот к нашему сегодняшнему появлению вы действительно не имеете никакого отношения. Мы здесь по приглашению Его Величества Гилберта Траерна». «По приглашению короля?» «Мне понадобилось пара секунд, не больше, чтобы сложить в уме все подсказки, вспомнить грифонов, которых, по словам Дана, шёл проверять Брейд, заклинания, подвластные этим двоим, и обо всём догадаться. Я бы давно уже сообразила, если бы не была так раздражена и сосредоточена на Дамиане. «Снежная» вырвалась у меня, и я поразилась тому, как сдавленно прозвучал мой голос». Что же это за невезение такое, а пойти в библиотеку, выбрав дальний путь специально, чтобы не столкнуться с делегацией из Эрадхама, и в парке встретиться... С кем бы вы думали? Правильно. С теми, от кого так старательно убегала. Причём именно в тот момент, когда высоких гостей, по моим расчётам, должны с почестями размещать в выделенных им апартаментах. Но и этого мало. Один из даймов оказался тем самым демоном, которого я, непонятно как, умудрилась призвать вместо саламандры на тайном, запрещенном правилами Грэнси, ночном ритуале. Я, Снежного, которого в принципе призвать невозможно, по крайней мере, мне такие случаи неизвестны, да еще в пентаграмму, предназначенную для огненного элементаля, наставники бы мной гордились, если не прибили бы на месте за разжигание межгосударственного конфликта. И что я теперь бегемоту скажу? А Лерою? Вспомнила о громовержце и не сдержала обречённого стона. Лучше бы Дамиан оставался тем, кем я его и считала с самого начала, злобным высшим демоном, кровожадным исчадием миров хаоса и всё такое. В общем, врагом. Насколько бы тогда всё проще было — А теперь, похоже, всё окончательно запуталось. «Кэрис?» Дан коснулся моего запястья, и я, отдёрнув руку, невольно попятилась. «Что случилось?» «Ничего. Мне уже пора. Извините. Ещё шаг назад. И ещё. Как же хочется сорваться на бег». «Спешишь, значит?» Нахмурился Демиан, совершенно неправильно истолковав моё тактическое отступление. А может, всё гораздо проще? Может, ты одна из тех, кто ненавидит даймов, считает, что нам не место в этом мире, поэтому и торопишься уйти? Его голос стал тяжёлым и холодным, как сталь. Нет. Да, то есть лично я против вас ничего не имею, а вот мой дед Я не стала добавлять, что и прадед тоже, и прапрадед, и вообще все родственники, за редким исключением. «И кто же у нас дед?» Обманчиво мягко, почти ласково поинтересовался Дамиан. «Родерик Аркентар», — выдохнула я, и лица Снежных изумлённо вытянулись. «Огненные Аркентары», — тихонько присвистнул Брейд. «На-а-а-да же!» Терелл неопределённо хмыкнул и, покачав головой, ободряюще похлопал Демиана по спине. «Ну ты, брат, и попал. Сочувствую». «Жаль, мне посочувствовать было некому». «Ничего, справлюсь как-нибудь», — отрезал Дан. «Тем более это ненадолго». Сбросил руку приятеля со своего плеча, прошёлся задумчивым взглядом по моему лицу, фигуре, будто оценивая заново. «Так, говоришь, не вызывала... Не призывала? И связующий ритуал не проводила? Уверена?» «Абсолютно. Сами посудите, зачем мне здесь, в Грэнси, высший демон, тем более снежный? Я ведь не самоубийца и не заклинатель. Долго удерживать его всё равно не смогу. Да и родственники мои, если бы узнали... Я запнулась, а потом махнула рукой. Точно бы не одобрили, и это ещё мягко сказано. Мне требовалось всего лишь мелкая огненная сущность для... неважно для чего. Пентаграмму я именно на неё настраивала и сто раз всё перепроверила. Направление верное задала, миры хаоса, а вовсе не Эрадхам. И, кстати, завершающее заклинание должно было вернуть вас по тому же вектору, то есть туда, откуда вы явились». угу а забросило в пустыню к этим, как их, к друфам. «Туда, да не совсем», — вмешался Терел. «На пару-тройку уровней оно всё-таки промахнулось. Но если не принимать во внимание подобную мелочь, можно сказать, вы безукоризненно сработали, Кэрис». «Огу». «Это что же получается? Демиан в момент призыва находился за завесой?» «У Снежных есть доступ в миры хаоса?» — жадно уставилась я на Дана, сразу забыв обо всех наших разногласиях. «Поразительно! А что вы там делали?» Брейт неожиданно закашлялся. Демиан отвёл взгляд. И только Терелл, как всегда, не задержался с ответом. «Что делал? Как обычно, искал приключения на свою... Терри!» Голос Брейтона хлестнул плетью, и шутник, скорчив красноречивую гримасу, замолчал. «Я же мгновенно вспомнила про некую микаэну, из постели которой я Дана, по его словам, вытащила, красную тряпочку, украшавшую обнажённую мужскую фигуру, и почувствовала, как к щекам приливает кровь. Вот кто меня за язык тянул!» Какая разница, чем занимался у хаоситов этот совершенно посторонний мне снежный? «Что касается какого-то там связующего ритуала», — проговорила быстро, чтобы скрыть замешательство. «Так я о нём вообще ничего не знаю». «Узнаешь», — угрюмо пообещал Демиан. «Хочешь ты этого или нет? Нам в любом случае придётся поговорить, Кэрис Аркентар». «Придётся». Куда теперь деваться? Это от высшего хаосита можно было сбежать, спрятаться за стенами Грэнси. В крайнем случае, если уж совсем плохо бы пришлось, попросить помощи у деда с прадедом. А от гостей, его величество, так легко не отвяжешься. Я ведь даже толком не представляю, кто они, какой титул носят, насколько влиятельны в этом своём эротхаме. Ещё раз оглядела стоявших передо мной мужчин. Высокие, стройные, широкоплечие, по-военному подтянутые. Разные и в то же время неуловимо похожие. И их трое. А ещё они называют друг друга братьями. А огонь первозданный, отмелькнувший в голове догадки, невероятный и вместе с тем абсолютно логичный, перехватило дыхание. «Вы ведь боевая тройка, да?» Я даже заикаться начала. «Занимаетесь безопасностью делегации?» У меня оставалась ещё слабая, совсем крохотная надежда, но и она стремительно таяла. Даймы переглянулись, на их лицах появилось одинаковое, немного смущённое выражение, и я чуть не взвыла. «Только не говорите, что вы принцы!» Почти взмолилась я. «Не будем», — улыбнулся Брейд, но не успела я расслабиться, как он тут же добавил, «Нам вообще не нравится это обращение. К тому же, принц, только один из нас». Я с ужасом уставилась на снежных. Не знаю, какой у меня при этом был вид, но нахмурились все, даже неугомонный насмешник тарел «Кэрис», — начал Дамиан, но тут же, вскинув голову, осёкся. «Зовут», — досадливо поморщился Брейд, хотя я никаких голосов не слышала. «Ура!» — подтвердил тери моментально подбираясь. Всю его веселость как ветром сдуло «Нас уже ищут», — повернулся ко мне Дан. «Поговорить сейчас точно не дадут. Вечером приём, а потом... Как и где мы можем увидеться?» И закончил, заметив, что я колеблюсь. «Не придёшь — сам найду». И я решилась в полночь в зале призыва. Там, где мы первый раз встретились, подземная галерея слева от главного входа в учебный корпус, вниз по лестнице, а потом до конца коридора. Разберусь. Не опаздывайте. Ты тоже. Три коротких кивка, общий слаженный шаг назад и взметнувшаяся вверх снежная пыль скрыла фигуры демонов. Когда снег опал, на аллее, кроме меня, никого уже не было». В библиотеку я всё-таки пошла. Хотелось успокоиться, перевести дух и ещё раз всё обдумать. Да и подругам в таком состоянии не стоит показываться, сразу поймут, у меня что-то случилось, и расспросами замучают. В читальном зале было необычно тихо и пусто. Госпожа рэх чопорно восседавшая на своём привычном месте за высокой полукруглой стойкой из тёмного дерева, встретила меня, если не с подозрением, то с недоверием точно. В принципе, я её понимала. Какая адептка в здравом уме отправится в библиотеку, в то время как все остальные самозабвенно шушукаются, обсуждают гостей и прихорашиваются, вовсю готовясь к празднику в честь визита таинственных даймов? Сомнительно? Хм, не то слово. Наверняка странная студентка, пользуясь случаем, задумала что-то недоброе, какую-то грандиозную хитроумную пакость. Но я так старательно хлопала глазами, так бережно, почти нежно прижимала к груди рунологию, так горячо уверяла, что учёба для меня важнее всего на свете, а проверочную у магистра Тафта за меня никто не напишет, даже знаменитые снежные, что почтенная дама растаяла. «Похвальное усердие», — произнесла она растроганно, поправила и без того идеально уложенные волосы, Отряхнула со строгого коричневого платья невидимую пылинку и пропустила меня в книгохранилище. Заниматься я, конечно, не смогла. Какие уж тут занятия. Так и просидела больше часа, уставившись рассеянным взглядом в открытый учебник и периодически переворачивая страницы, чтобы госпожа Рэх ничего не заподозрила. Встречаться ночью с незнакомым мужчиной «Нет, не просто с мужчиной, с самым настоящим демоном, пусть и снежным, Да ещё наедине было рискованно. Если нас застанут вместе, домыслов и сплетен, на год вперёд не оберёшься». Но другого выхода я не видела. Днём, дай мы заняты, и посторонних вокруг много. Вечером торжественный приём, шаг с его побери, после чего Академия наверняка ещё пару часов бурлить будет». Все примутся из комнаты в комнату бродить, обмениваться впечатлениями, хихикать, смаковать подробности. Девчонки так уж точно, я их знаю. Потом отбой, а с утра пораньше предки вернутся и сразу же ко мне явятся. Они только на сутки согласились Академию покинуть, чтобы ректора не нервировать и официальное мероприятие ненароком не сорвать. Да и то... Прямо скажем, очень нехотя согласились после долгих настойчивых уговоров. Так что для беседы без свидетелей оставалось пара часов, не больше. А в полночь как раз дежурные менялись. Я их расписание хорошо изучила, и по коридорам никто не ходил. Вот и получалось, что это самое подходящее время. «Кэрис, я сегодня хотела бы освободиться пораньше». Негромко кашлянув, тронула меня за плечо подошедшая сзади госпожа Рэх. «Приём, сама понимаешь». В звучали виноватые нотки. «Приходи завтра». «Да-да, конечно». Я встала, захлопывая оказавшийся бесполезным учебник. «Спасибо». Попрощалась и побежала в общежитие, на ходу размышляя, что скажу подругам, если спросят, почему я так долго сидела в библиотеке. Но объяснять ничего не пришлось. «Кэрри, можно я возьму твою заколку? Ту с цветком или с бабочкой лучше? Как считаешь?» Встретил меня у порога звонкий голос Эллеты. И я поняла, что девчонкам сейчас совершенно точно не до меня. «Думаю, все вы знаете, по какому поводу мы здесь собрались». Его архимагичество Арзев Коудайн Брагмемот деловито и немного критически оглядел наши стройные ряды. Разумеется, мы знали. И то, кого сейчас будут представлять, и то, о чём и как долго бегемот будет говорить, и даже то, что проникновенная приветственная речь рассчитана в основном не на нас, а на гостей. Сначала ректор коснётся интересов государства, затем напомнит, где нам повезло учиться, и в заключении подчеркнёт, что адептам оказана великая честь, и мы ни в коем случае не должны посрамить, а наоборот обязаны соответствовать и приумножать славу и доброе имя Грэнси. «Прекрасно!» — кивнул бегемот, удовлетворённый результатами осмотра. «Я очень рад, что в это непростое для королевства время...» Всё, можно расслабиться и дальше не слушать. Интересную информацию его архимагичество традиционно прибережёт напоследок. Да и соседки потом раз сто ещё повторят и обсудят. «Я взглянула на подруг». жадно изучавших «Снежных». Те тесной группой расположились чуть поодаль от ректора. Все как на подбор — высокие, подтянутые, плечистые, в тёмно-синей полувоенной форме, идеально облегающие тренированные тела. М-да, маловероятно, что девчонки хоть что-то запомнят. Гости их интересуют намного больше, чем слова ректора. Сама Яна Даймов старалась лишний раз даже не смотреть. Ну, подумаешь, стоят, наблюдают за присутствующими, отстранённо и высокомерно, совершенно невозмутимым, чуть ли не скучающим видом. Не буду в их сторону поворачиваться, и всё. Я и не поворачивалась, но всё равно чувствовала себя крайне неуютно. А ещё необычайно остро, всей кожей, ощущала на себе чужой взгляд, внимательный, испытующий. И это очень нервировало, Я даже могла сказать, кому этот взгляд принадлежит. Одному не в меру настойчивому синеглазому демону, который любит приходить незваным, да ещё и плату за это требовать. «Кэрри, смотри, какой симпатичный, потянула меня за рукав летта, взволнованная, разрумянившаяся, сияющими глазами, припухшими влажными губами и перекинутой на грудь толстенной пушистой косой, она выглядела настоящей красавицей. На подобные мероприятия полагалось приходить в официально утверждённой парадной одежде, поэтому нарядиться адептки при всём желании не могли. Зато никто не мешал им улучшать внешность всеми доступными способами. Лёгкая косметика, оттенявшая достоинства и скрывавшая недостатки, чуть завитые и по-особому уложенные волосы, милые безделушки и украшения, хотя и лето, и без всех этих ухищрений была хороша. «Кэрри, ну уже Что ты как неживая?» Целительница тихонько толкнула меня в бок, а потом ещё и за локоть схватила, для надёжности. «Вон тут, видишь?» Я нехотя покосилась на снежных, хотя обещала себе ни в коем случае этого не делать, и тут же столкнулась взглядом с Дамианом. Заметив мой интерес, демон прищурился и приподнял уголки губ в едва заметной ироничной усмешке. «Правда? Хорош?» — не унималась Летта. «Кто хорош? Дан?» «Ничего особенного», — буркнула я, почувствовав, как к щекам приливает кровь, и поспешно отвела взгляд. Не хотела же на него смотреть. Так нет, не сдержалась. Не иначе Шакс попутал. «Как это ничего особенного?» — возмущённо фыркнула неугомонная целительница. «Ты приглядись внимательней. Оценила?» Какая фигура! А плечи, а задниц, то есть глаза серые-серые, таинственные и мерцающие, как дымчатые алмазы. Серые глаза. Так ей Тирелл понравился. "Летка", хихикнула я, ощущая странное, совершенно необъяснимое облегчение. Как ты его за сзади-то рассмотрела? Он же лицом к нам стоит. «Рассмотреть — дело нехитрое. Познакомиться будет сложнее. Немного». «Хм, Лиэт, он же демон. А моя бабушка — светлая ведьма», — легкомысленно пожала плечами подруга. «И что? А вдруг он принц? Ничего, у каждого свои недостатки. А если не девственник? И вообще бабник? Что ж, тем хуже для него». Девушка улыбнулась, мечтательно так, предвкушающе. «Всё, конец сероглазому!» Давно известно, когда на лице ты появляется подобное выражение, значит, она готова горы срыть до основания, на пути к своей цели. Весельчак Терри ещё ни о чём не догадывается, но, похоже, он попался. «Интересно, кто из этих двоих будет смеяться последним?» «Адепты!» Его архимагичество повысил голос, вплетая в слова магию, усиливая их так, чтобы они достигли каждого, даже самого дальнего уголка огромного зала. Это означало, что вступление и речь ни о чём закончены. Сейчас мы наконец-то услышим нечто важное. «Представляю вам наших гостей из Эрадхама!» Бегемот повернулся к снежным и продолжил. «Нам повезло. Делегацию согласились возглавить их высочеств...» А ректор осёкся и тут же исправился, употребляя более привычный для эротхамцев титул. «Хэссе, Брейтон, Дамиан и Терелл». «Хэссе». Именно так даймы называли наследников, вплоть до их полной магической инициации, не делая никаких различий между ними. Окружавшие принцев демоны слаженно расступились, позволяя присутствующим рассмотреть уже знакомую мне троицу, и через несколько мгновений опять сомкнулись вокруг своих лидеров. Те, к слову сказать, даже не шелохнулись, спокойно, чуть снисходительно принимая всеобщее внимание. А внимание было, и ещё какое, причём не только со стороны девушек. Парни тоже внимательно разглядывали хессе, кто с любопытством, кто с уважением и почтительностью, а кто с тщательно скрываемой неприязнью. Пожалуй, только мы с Элиттой не разделяли всеобщего интереса. Я по вполне понятной причине а целительница. Для неё новость стала скорее неприятным сюрпризом. Впрочем, Летка приняла неожиданный подвох судьбы со свойственным ей упрямством и мрачным юмором. Что ж... «Принц, так принц!» — протянула она, тряхнула головой и задумчиво прибавила, явно кого-то цитируя. «Она его за муки полюбила, а он её за сострадание к ним». И загадочно сверкнула огромными голубыми глазищами. «За муки?» И как-то сразу вдруг вспомнилась любовь Эллетты к нестандартным рискованным экспериментам, А ещё то, что читать она предпочитала, помимо сладких романтических историй, кровавые ужастики. М-да, не знаю, как ты рел, а я на его месте уже мчалась бы без оглядки к Аратхамской границе. Увы, Хессе даже не подозревал о нависшей над его головой белокурой угрозе. Стоял, небрежно заложив руки за спину, и лукаво улыбался розовеющим под его взглядом девушкам с бытового. «Бедолага!» «Внимание!» — голос ректора вновь налился силой, и перешептывания в зале мгновенно стихли. «Принцы принцами, а наказание за нарушение дисциплины еще никто не отменял». «Наши гости — старшекурсники Шорда, лучшей военной академии Эротхама». Дождавшись тишины, продолжил его архимагичество. «За плечами каждого из них...» «Горы сражений с рвущимися в наш мир исчадиями хаоса и уникальный боевой опыт. И этим опытом они готовы поделиться с вами». Ректор расправил плечи и вскинул голову, в очередной раз обводя взглядом замерших адептов. «Мы решили сформировать особую группу, в которую войдут представители Снежных и те из вас, кого они сочтут наиболее подходящими и отберут по своим кхм, параметрам после тщательного изучения личных дел всех учащихся Гренси и предварительного обсуждения. О результатах отбора и расписании занятий новой группы будет объявлено в самое ближайшее время. На этом все. Закончил Брагмемот. Зал ахнул. и буквально взорвался от возбуждённых возгласов. «Вот это да! Как считаете, кого возьмут в новую группу? Боевиков кого же ещё?» «Стихийников. Водников, скорее всего, их дар созвучен силе снежных. Принцы будут учиться со всеми? Хочу, хочу в эту группу!» Меня эти вопросы не то чтобы не интересовали, но и особо не волновали. Артефакторы в бою с нечистью бесполезны. Они лабораторные маги, а мой огонь нестабилен, да и не нужны снежным огневики. Наши стихии конфликтуют, и партнёрами нам не стать никогда. Кроме того, в нагрузку ко мне идут предки, и они не позволят даже приблизиться к проклятым демонам, в том случае, если ректор по какой-то причине согласится. Так что и думать нечего, меня вся эта суматоха точно не коснётся». Я посмотрела на подруг, увлечённо о чём-то спорящих, на даймов, которых в противоположном конце зала развлекал беседы ректор, и, незаметно отступив, двинулась к выходу. «Кэрри!» — догнал меня у самой двери, голос Нейтана. А вот что у него за привычка такая неожиданно выныривать ниоткуда и перекрывать дорогу? Это они сейчас тактику скрытного передвижения у себя на боевом проходят, что ли? Отталкивать его высочество на глазах у всех я не стала. Пришлось остановиться и даже изобразить на лице вежливое внимание. «У меня завтра вечеринка. Приглашены самые близкие друзья», — улыбнулся Нейт, делая ударение на слове «друзья» и беря меня за руку. «Придёшь?» «А что думают по этому поводу твои девушки?» «Я же сказал, только близкие. А что касается этих...» «Одно твоё слово?» И ни одной из них больше не будет. Никогда. Спасибо за приглашение. Я попыталась осторожно вытащить пальцы из мужской ладони, но ничего не получилось. Держали меня на совесть. Крепко. Но я не смогу. Нужно готовиться к проверочной порунам. И я не договорила. Странное ощущение. Словно холодок пробежал вверх по позвоночнику, мягко коснулся шеи, Запутался в волосах, чуть разметав их, заставило запнуться и повернуть голову. Сердце забилось сильнее. Дамиан по-прежнему стоял рядом с ректором, но смотрел не на него и даже не на своих, а на меня, вернее, на нас с Нейтом. Взгляд демона медленно скользнул вниз, задержался на наших соединённых ладонях, и лицо его потемнело, стало хищным, почти угрожающим. На миг, не больше. Потом Снежный резко вскинул голову и отвернулся.